Глава 27. Ася. Нет. Виновато смотрю на доктора. У меня совершенно не получается впихнуть в себя мясо. Плохо стараешься, Ася. Значит, придется вводить железо дополнительно в препаратах. Здравствуй, синяя попа вздыхаю. Ну, попу мы твой пока побережем, попробуем приподнять с гемоглобин таблетками. И питание, Ася, питание Захар Леонидович откладывает мои анализы совершенно его не устроившие, и идет мыть руки. Я расстилаю на кушетке одноразовую пеленку, аккуратно укладываюсь через бок и задираю свитер. Доктор проводит необходимые замеры, а потом берет датчик, считывающий сердцебиение малыша. Мой любимый момент. Всегда очень переживаю жду его. Так волнительно слушать, как там внутри бьется сердечко еще одного человека, самого дорогого и любимого. Я жду этого ребенка. Очень хочу его. Даже и секунды не сомневалась, оставлять ли его. Конечно, я была шокирована, когда закравшееся подозрение подтвердил тест. Месячные не пришли в срок. Я списала на стресс, да и вообще цикл у меня швейцарской точностью не отличался. Критические дни могли перейти на неделю раньше или позже. А тут прошло уже две. А грудь болела, как на месячные, но их все не было. Хотела сходить к врачу, но сперва решила купить тест. Когда там проявились две полоски, я в ступоре смотрела на них минут десять, не меньше. Руки затряслись, и я расплакалась. Но даже мысль к себе не подпустила, чтобы сделать аборт. Взяла себя в руки и начала жить как смогла. Нашла работу в детском центре творчества, где меня определили вести экологический кружок. Сняла маленькую квартирку. Бабушка тоже стала слать деньги, хотя я отказывалась. У меня есть подработки в интернете на курсовых для студентов. Карта Стаса лежит про запас. Я ее не трогаю, хотя он и не блокировал. Мог бы, но не стал. Пару раз я мельком видела его по телевизору. Говорили что-то о проблемах в бизнесе, но я сразу переключила. Не хочу ничего знать. Ничего. Он свой выбор сделал, я тоже. Больно будто лезвие по кускам в сердце вгоняет, но я сама виновата, что влюбилась. Возможно он тоже был увлечен. Мной, но на мое признание промолчал. Выбрал бизнес. Грачеву ведь изначально не нужен был брак с жена, а еще такой глупый довеса, как я. Малолетка. Приложение к акциям. Бонус, которым можно разок-другой согреть постель. Но можно ли винить Стаса? Он обо мне не просил. И влюбляться не заставлял. Это все я сама просто напридумывала себе. Почему-то решила, что он должен по моей просьбе отказаться от своих целей. Мы из разных миров. Нам с Грачевым просто не по пути. Спасибо ему за то, что не стал искать. Возможно, ему самому так проще, а я... У меня теперь есть мой малыш, сынишка. Так Узи показала. Свой нравный парень, как и его отец. Он, еще, будучи пульсирующей точкой на экране, уже стал мне невероятно дорог. Знаю, одно будет сложное. Прекрасно понимаю, что скрывать от Стаса не имею права. И обязательно ему расскажу. Познакомлю с сыном, если захочет, но позже. Пусть болит дыра в груди хоть немного, чтобы я хотя бы говорить в его присутствии смогла. Теперь на весы. Врач подает мне руку, помогая встать с кушетки. Становлюсь на весы замиранием сердца. Прибавки слишком маленькие. Моему врачу это не нравится. Разницы с прошлым взвешиванием три недели назад снова нет. Живот подрос. «Совес на месте снова Ася», — сетует Захар Леонидович. «Это может быть недопустимым, но с изначальной избыточной массой тела. А ты и до беременности была худенькой. Что же делать?» беспокойство снова дрожит внутри есть нормально я пытаюсь правда но первое время еда просилась обратно а сейчас желудок ноет гастроэнтеролог утверждает что это временное за растущего живота выписал кучу таблеток а я их и запихнуть не могу может быть и ела если бы кто готовил а саму мутит отготовки вот и получается не пойми что с питанием сюда же точит чувство вины что уже не справлюсь хотя мой маленький человек еще даже не родился а как же будет дальше в очередной раз хочется рыдать постоянно хочется уже и самой аж противно так ладно смягчается доктор заметив как я поникла. «Если в следующий раз снова мне что-то не понравится, положу в стационар». Он нет, только не больница». Но я киваю с ним, лучше не спорить, себе дороже выйдет. Поправляю одежду, сажусь на стул и жду, пока врач заполнит мою обменную карту. «Держи», заканчивает Атэвид. «Ася», говорит спустя пару секунд, «одной трудно. Дальше будет еще сложнее. У тебя же есть родственники?» Я справлюсь, правда. Любому другому я бы уже нагрубила, ткнув, что это не их дело, но не с доктором Зерновым. С ним как-то не получается, да и не хочется. Он прищуривается, но тут же улыбается, потом дает бумагу для подписки и провожает до ресепшена. По дороге домой планирую заехать в супермаркет и купить полезных продуктов. Надо начинать есть хотя бы понемногу. Однако в автобусе меня так укачивает, что я скорее спешу доехать до дома. Все, чего сейчас мне хочется, так это выпить горячего чая и лечь спать. А завтра точно-точно съезжу в магазин или на рынок. Утром же следующего дня мне присылают срочную контрольную работу. До трех часов работаю, прерывая лишь на короткую разминку и чай. Опять мутит меня. 25 пятая неделя, а все равно желудок возмущается. Но надо набрать хоть немного веса, иначе Захар Леонидович даст настоятельную путевку в стационар, где будут заставлять пить компоты сухофруктов и делать всякие жуткие уколы. Поэтому заказываю пиццу. Не сильно полезно, но хоть кусочек должно получиться съесть. Вот дверь стучат уже через полчаса. Я еще раз на всякий случай сохраняю документы и качусь колобком к двери, по пути читая сообщения от группы доставки. Доставщик в форме на салатовой футболке и болки протягивает мне планшетку, чтобы я поставила подпись. Уже собираюсь расписаться, как обращая внимание на список заказа. Перец красный, болгарский, брокколи, морковь, свежий авокадо, лимон, яйца, креветки. Простите, это не мои продукты? Протягиваю планшетку обратно доставщику, на тут мое сердце ёкать. Еще как твои? А то думала моего сына пиццами кормить. Я ожидала увидеть его первые два, а ну, еще три месяца а потом поняла что отпустил то ли осознал то ли наконец освободился ну или может ему было просто все равно но уж точно не сейчас поэтому мне требуется несколько секунд чтобы осознать что передо мной на пороге сняв зеленую форменную бейсболку доставщика пиццы стоит стас привет стас отхожу в сторону приглашая его войти не захлопывать же истерично дверь перед носом очевидно что нам нужно поговорить речь ведь не только о нас грачев заходит в коридор снимает обувь и делает шаг ко мне прошло полгода а у меня в грудной клетке все замирает не отпустила отболел. Так просто и без последствий такая зараза, как любовь, не проходит. Стас останавливается в нерешительности. Стас, и нерешительность вообще нечто несовместимое и новое для меня. Еще эта зеленая футболка на нем смотрится непривычно. Зачем ты отобрал одежду у доставщика пиццы и что сделал с ним самим? Шутка получается нервный. Вообще-то это моя личная форма. Первый день на работе. Ага, рассказывай. Очень состритный я секаюсь, потому что дыхание перехватывает от его взгляда. Грачев словно зачарованный смотрит на мой живот. Можно? Протягивает ладонь, но не прикасается. Горло в секунду пересыхает от волнения. Он спрашивает. «Мне не показалось?» Ответить голосом не получается, поэтому я только киваю, внимательно глядя на Стас. А он, получив мое разрешение, подходит еще на шаг и мягко кладет ладонь на мой выпирающий живот. Странно, но именно в этот момент сынок внутри толкается. Я стала ощущать его шевеление совсем недавно. Наслаждаюсь и радуюсь каждому. Так долго ждала первых слабеньких пиночков, а Стасу повезло. Сын поприветствовал его сразу же. Даже завидно. «Это?» — скидывает на меня глаза. Хочется пошутить, что газы, но не решаюсь. Тебе сказали привет. Ледоскоп эмоций на лице Грачева такой явный, что это вызывает у меня улыбку. Привет! Отвечает совершенно не ему тоном, глядя на живот. Эй, ты там, привет! Дышать ровно не получается, в груди все сковывает и ноет. Я и так реву постоянно, но сейчас перед Стасом не хочу, поэтому делаю шаг назад и отворачиваюсь. Поставлю чайник, бросаю через плечо и хожу на кухню. Где у тебя ванная? Слышу в спину. Надо же руки помыть. Указываю на дверь ванная, сама прохожу на кухню, включаю чайник. Не угостить Стаса нечем. Варенье только что бабушка привезла и галетное печенье. Другое в меня не лезет. Стас возвращается минут через десять. Ты потерялся, пока ванную искал? «Шучу. У тебя кран течет, подтянул немного. Так плесень может появиться, а это вредно. Не думала, что Грачев экран починить может. Прямо день открытий. Ставлю чашки на стол, а то скудное угощение, которым располагаю. Сажусь напротив. Злата сказала, где я или Вера. Они были в курсе?» Спрашивает удивленно. Клянусь, я не знаю. Выглядит действительно удивленным, но девушки давали слово, что не скажут. Именно Злата убедила меня стать на учет по беременности в платную клинику к зернову. И, несмотря на мое возмущение, оплатила счет на все три триместра. «Получи, Тоби! прищуривается Грачев и подносит кружку карту. Нет, не надо, это я их попросила. Повисай, тишина. То ли в арене такое вкусное, то ли еще чего, но мы молчим. А потом у меня звонит телефон на экране светится Захар Леонидович. Я беру трубку, и доктор быстро мне сообщает, что следующий прием переносится на день раньше, потому что у него поменялись смены в Поняла, до свидания. Отбиваю звонок. Твой начальник? нейтрально спрашивает Стас. Нет, гинеколог. Твой гинеколог мужик, вздергивает брови, но в ответ получает мой скептический взгляд и замолкает, доедая печенье. Ты правда что ли в доставке пиццы работаешь? нарушая первое вновь оцарившееся молчание. Да. Зачем тебе это? Ну работать же надо, Ася, я же банкрот. Вот тут уже мне приходится искренне удивиться. Стас, доставщик пиццы, потому что банкрот? Что случилось? Я разорвал сделку с Рубановым, выплатил неустойку в большом размере, и инвесторы отказались со мной работать. Отвечая так просто, будто о стольники, а я внезапно чувствую за это ответственность. Это ведь я убеждала не работать с Рубановым. Ну, с протянутой рукой, конечно, идти не собираюсь. Кое-что осталось. твоя долю актива я вывел. Пришли документы скоро, как юристы закончат проверку. Мне не нужно. Я все равно не знаю, что с этим делать. Тем более ты заплатил за эти акции отцу. Стас обмакивает печенье варенье и откусывает, потом делает глоток чая не спеша и получается как бы вынужденная пауза. Твой отец отдал мне нечто намного ценнее этих акций, и это я терять не собираюсь. Последнюю фразу говорит, будто сам себе, заставляя меня смутиться, а потом и набрасывает зеленую бейсболку, снова превращаясь в доставщика пиццы. «Ладно, мне пора». Я тоже встаю из-за стола, четко осознавая, что чувствую разочарование от его визита, а точнее, если уж признать совсем-совсем честно, потому что вот так уже уходит. Еще три заказа горят, люди ждут свою пиццу. «Угу. А ты, пожалуйста, ешь нормально. Приготовь что-нибудь, хорошо?» «Да». Сама же пряталась, почему тогда сейчас горчит внутри, что он вот так вот просто уходит. Провожая его до двери, смотрю, как обывается, внутри что-то пульсирует. Глубоко и слабо. Маленькая точка светодиод, индикатор заброшенного глубоко-глубоко прибора под названием сердце. Маячит, напоминаю, что она вообще-то живо. «Ась!» — оборачивается Стас, уже поставив одну ногу за порог. «Можно я и завтра приду?» Маленький светодиод разрастается и начинает светить ярче. «Можно» улыбаюсь. Грачев уходит, а я приваливаюсь к стене и прикрываю глаза. И он приходит. И на следующий день, и потом, и потом снова. Каждый день. Приносит с собой вкусную еду, забирает мусор, когда уходит. Вчера окно починил в кухне, которая клинила при открывании на форточку. Диван в зале смазал, но запретил складывать-раскладывать. На пятый день предложил прогуляться, только ему совершенно не понравилась моя обувь. Сказал скользкие ботинки, а уже начинает подмораживать. Пришлось дать обещание, что в его следующий выходной мы поедем в магазин с другими ботинками. В итоге Стас осознался, что пиццерион эту, после трех недель работы купил, хочет начать осваивать бизнес быстрого питания, а там, может, и в ресторанный податься попробует. Советовался, какой самый экологичный материал можно использовать для упаковки. Я верю, что у него все получится. Он очень деятельный и умный. Сегодня Грачев пригласил меня в ресторан. Я уже собралась и жду, когда заедет. За этот месяц я уже так привыкла к нему, что когда он на прошлой неделе один день приехать не смог, то скучала и даже расплакалась. Поворачиваюсь у зеркала в разные стороны, провожу руками по мягкой ткани платья. Бока немного округлились. Прибавкой за последние две недели мой врач доволен. «Только надо бы это все потом сбросить». Скоро третий плановое УЗИ. Мне хочется, чтобы Стас пошел со мной. Надеюсь, согласится. Предложу ему сегодня. Он заезжает в 6, придерживает за руку, пока я аккуратно присаживаюсь в машину. За эти недели он меня почти не касался, только пару раз руку подал. Сейчас же немного задерживает пальцы на моей ладони, а я ловлю себя на том, что совсем не хочу, чтобы отпускал. Мы приезжаем в небольшой ресторанчик. Приятное место, без помпезности и излишнего шика. Но здесь красиво. Но приносит меню. Я выбираю салат и мясо. С последним у меня теперь дружба. Стас заказывает морепродукты и себе бокал вина. Десерт решаем заказать позже. Он рассказывает мне о налаживании дел в пиццерии, я ему о работе с детьми в кружке. Привычная для последних недель для нас болтовня, но вдруг Грачев тормозит посреди фразы и выдает. Ася, выходи за меня. Что? Проглатывая ставший комок в горле. Тебе что-то вино подмешали, Стас? Пытаюсь шутить. Ты забыл, что вообще-то уже женился на мне. В тот раз я тебя не спрашивал, это неправильно. Давай поженимся заново, если ты, конечно, согласишься. Скажи да, Змеевна. Ну, я так сильно люблю тебя, дурной. Снова да, слез довел. Хотя меня сейчас до них довести проще простого. Конечно, я говорю да. Он достает кольцо, снимает с моего пальца то первое, надевает новое, а потом наконец целует. Так долгожданно, так желанно. Целует нежно, сдерживая собственный порыв нетерпения. И уж сейчас мне совсем не стыдно заплакать. От счастья, конечно же.